200-2500 километров. В районе северного полюса были созданы опорные метео и радиостанции. Благодаря им в 1937 году летчики Чкалов, Быдуков, «Беляков» впервые по кратчайшей прямой совершили через полюс беспосадочный перелет в США. Значительных успехов достигло также советское авиастроение, разработка конструкции цельнометаллического самолета Туполева и другое. Однако в конце 30-х годов многие ученые, в том числе авиаконструкторы, были арестованы. Некоторые из них продолжили свои работы в заключении в специальных лабораториях системы НКВД. В области общественных наук особое значение придавалось новому прочтению истории коммунистической партии. За работами историков внимательно следил лично Сталин, требовавший искоренить троцкий Концепции в историко-партийной науке. В 1938 году под редакцией ЦК ВКПБ при участии Сталина вышел краткий курс истории ВКПВ, который на многие годы стал главным ориентиром общественно-политических исследований. В 1937-1938 годах резкой критике была подвергнута научно-историческая школа умершего в 1932 году академика Покровского. Его имя было снято с названия Московского государственного университета, которому в 1940 году присвоили имя Ломоносова. Во второй половине 30-х годов резко усилился процесс политизации и идеологизации советской науки. В научных дискуссиях стали активно использоваться политические ярлыки. Оппоненты часто лишались не только работы по специальности, но свободы, и жизни. Президент Восхнил Вавилов в 1935 году был отстранен от руководства Академии и вскоре арестован. Два последующих президента были расстреляны, а Васхнил возглавил Лысенко, пообещавший Сталину решить зерновую проблему путем выведения ветвистой пшеницы. Литература и искусство. Развитие литературы и искусства в 1930-е годы определялось постановлением ЦК ВКПБ о перестройке литературно-художественных организаций. Тридцать второй год. Все объединения творческой интеллигенции были ликвидированы. Начался процесс создания единых отраслевых организаций республиканского и всесоюзного масштаба. В тридцать году были созданы Союз советских архитекторов, Союз советских писателей, республиканские союзы советских композиторов и художников. Крупным событием в культурной жизни страны стал первый съезд советских писателей состоявшийся в августе 34 года и избравший председателем правления Союза писателей Горького. Горький, окончательно вернувшийся на родину в 1931 году, стал активным пропагандистом социалистического реализма, который провозглашался основным художественным методом. Соцреализм требовал сочетать историческую конкретность художественного изображения действительности с воспитанием трудящихся в духе социализма. В 1936-1937 годах развернулась борьба с формализмом в литературе и искусстве, новаторством, В музыкальном и театральном искусстве осуждалось. Современная драма, сатира, любовная лирика фактически запрещались. Неполитические темы сворачивались. В книгах, фильмах, пьесах, музыке господствовала военная тема. К числу важнейших достижений советской литературы 30-х годов относятся романы Жизнь Климаса Мгина Горького, Поднятая целина Шолохова, Как закалялась сталь Островского, Петра I Алексея Николаевича Толстого, книги для детей Гайдара и других. Продолжая Поэтическое творчество Ахматовой, Пастернака, Мандельштама. Следует отметить также драматургию Погодина, Леонова, Всеволода Вишневского и других. Крупнейшими явлениями в музыкальной жизни стали произведения Прокофьева, музыка к кинофильму «Александр Невский», Хачатуряна, музыка к кинофильму «Маскарад», Шостаковича, опера «Леди Магбет Мценского уезда», запрещена в 1936 году за формализм. Широкую популярность приобрели песни Дунаевского, Александрова, Соловьев, его сидола значительный шаг в своем развитии сделала кинематография фильмы Чапаев Васильевых депутат Балтики Хейфица из Архи, Александр Невский Эйзенштейна, комедии Александрова веселые ребята, цирк в живописи активно разрабатывались историко-революционная тематика э, смерть комиссара Петрова водкина «Оборона Петрограда Дейнеки трубачи первой конной армии Грекова и других, а также портретный жанр произведений Нестерова Корина и других, наиболее скульптурным произведением 30-х годов стал монумент Мухиной, рабочая и колхозница. Пятая ⁇ внешняя политика. Международное положение СССР в начале 30-х годов. Основной целью внешней политики СССР было укрепление своего политического положения на международной арене и расширение экономических связей. Этих целей СССР смог в значительной степени достичь в середине 30-х годов, однако в конце десятилетия Советский Союз оказался фактически в международной изоляции. В обстановке мирового экономического кризиса 29-33 годы для сохранения валютных поступлений правительство СССР увеличило экспорт своих товаров, снизив до минимума их цен. Внешнеторговая политика СССР вызвала в 30-32 годах резкий протест во многих странах, которые обвинили Советский Союз в демпинге, то есть вывозе на мировой рынок товаров по цене ниже их себестоимости. По их мнению, эта политика обеспечивалась массовым применением принудительного труда в СССР, и именно она привела к экономическому кризису на Западе. В июле 30 -го года США, пораженные кризисом более других стран, стали инициатором экономической блокады СССР. Они запретили ввоз советских товаров, стали задерживать советские грузы. К блокаде присоединились Франция, Бельгия, Румыния, Югославия, Венгрия, Польша, а также Англия, несмотря на нежелание либорийского правительства обострять отношения с Москвой. Из крупных стран лишь Германия не присоединилась к бойкоту. Она, напротив, резко увеличила товарообмен с СССР, став его главным торговым партнером. Одновременно Франция выступила с инициативой объединения Европы против СССР. План Пан Европа, то есть создание антисоветского блока европейских государств. Поскольку Лига Наций не поддержала эту инициативу, французское правительство решило подтолкнуть Польшу, Румынию и прибалтийские государства к давлению на СССР. В эти страны увеличились поставки французского оружия. Укрепление международного положения СССР Захват Японии, составной части Китая, Маньчжурии в 1931 году, приход к власти в Германии фашистов в 1933 году с их откровенными планами похода на восток, создали явную угрозу миру. В этих условиях СССР был заинтересован в формировании систем коллективной безопасности как в Европе, так и в Азии. В 1933 году он начал переговоры по этому вопросу с Францией и США. Коррективы советской внешней торговой политики и приход к власти летом 1932 года во Франции лево-радикального правительства во главе с Эрио положили начало укреплению международного положения СССР. В 1932 году Советский Союз заключил договоры о ненападении с Польшей, Финляндией, Латвией, Эстонией и Францией. К тому же году СССР восстановил дипломатические отношения с Китайской республикой. Осенью 1933 -го года США признали СССР, установив с нашей страной дипломатические отношения. Нормализация советско-американских отношений стала главным успехом внешней политики СССР 30-х годов. В 1933-1935 годах дипломатические отношения были также установлены с Испанской республикой. Республикой, Румынией, Чехословакией, Болгарией и другими странами. К середине 30-х годов Советский Союз установил дипломатические отношения с большинством стран мира. В 1934 году 30 государств-членов Лиги нации во главе с Францией направили приглашение СССР вступить в эту международную организацию. Вступление СССР в Лигу Наций стало свидетельством его возросшего влияния и авторитета. Проблема коллективной безопасности в 30-е годы. Переговоры о Восточном пакте 33 35 годы, которые вел СССР, предусматривали заключение регионального соглашения ряда европейских государств Польши, Чехословакии, Прибалтийских стран о взаимной помощи против возможной агрессии Германии. Франция настояла, чтобы участники пакта стали не только СССР, Польша, Чехословакия, Прибалтийские государства и Финляндия, но и Германия. Сама же она стремилась стать гарантом Восточного пакта. СССР согласился с этим, однако переговоры зашли в тупик и фактически были свернуты из-за решительного возражения против пакта Германии и Польши. Переговоры о Тихоокеанском пакте 33 1937 года, который СССР вел в США, преследовали цель сдержать японскую агрессию в районе Тихого океана. К середине 1937 года переговоры зашли в тупик из-за отказа США подписывать пакт. В июне 1937 года Рузвельт заявил, что пактом веры нет. Единственной гарантией безопасности на Тихом океане, он считал сильный военно-морской флот США. Борьба с японской агрессией. В июле 1937 года Япония напала на Китай. Через месяц СССР заключил с Китаем договор о ненападении. Одновременно он стал оказывать Китаю помощь военной техникой, оружием, боеприпасами, снаряжением. В Китай были направлены советские добровольцы, прежде всего летчики, которые защищали китайский народ от налетов японской авиации. В 38-39 годах японское правительство предприняло две попытки сорвать помощь Советского Союза Китаю и при благоприятных условиях захватить дальневосточные территории СССР. 29 июля 38 года японские войска вторглись на советскую территорию в районе озера Хасан. В качестве повода Япония выдвинула претензии на ряд высот в этом районе. Войскам Дальневосточного фронта, командующим маршал Советского Союза Блюхер, к 11 августа 38 года отбросили противника и восстановили государство. Границу. В мае 1939 года японские войска вторглись в Монголию. Агрессия оправдывалась претензиями на часть территории Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол. СССР оказал соседу военную помощь. Бои шли с переменным успехом, достигнув наибольшего ожесточения во второй половине августа 1939 года. Советские войска были объединены в первую армейскую группу под командованием Жукова. К концу августа японские войска были отброшены в Маньчжурию, 15 17 сентября 1939 года в Москве, СССР, МНР и Япония подписали соглашение о ликвидации конфликта у реки халхин В сентябре 1940 -го года в Токио был подписан германо-японский военный пакт, согласно ему Япония признала право Германии и Италии на создание нового порядка в Европе, а Германия и Италия право Японии на создание нового порядка в Восточной Азии. В то же время советские дипломаты смогли добиться заключения с Японией пакта о нейтралитете 13 апреля 1941 -го года. Англо-франко-советские и советско-германские переговоры 1939 года. В 1938-1939 года Германия начала осуществлять свои агрессивные планы по расширению жизненного пространства. В марте 1938 года она оккупировала Австрию. В сентябре 1938 года на Мюнхенской конференции добилась от Англии и Франции согласия на присоединение Судетской области, составной части Чехословакии, Мюнхенский сговор. В марте 1939 года Германия захватила всю территорию Чехословакии. Чехия и Моравия были присоединены к Германии в качестве протектората, а в Словакии было создано марионеточное правительство.